Ты повторяй про себя, синяя мышка, дай воды, вот посмотришь, легче будет. Попроси, родную синюю мышку, пусть прибежит и пусть принесет тебе воды. Только ты хорошенько попроси. В ту ночь, борясь с жаждой, он шептал это заклинание, ожидая, что синяя мышка и вправду прибежит и принесет ему пить. Он все повторял и умолял синюю мышку, синяя мышка, дай воды, «Синяя мышка, дай воды!» Потом он бредил, метался в жару и все просил. «Синяя мышка, дай воды!» Она не появлялась очень долго. А он все шептал, звал ее, плакал и просил. «Синяя мышка, дай воды!» И, наконец, она прибежала. С синяя мышка была прохладная, неуловимая, как ветерок, над полуденным ручьем в лесу. Разглядеть ее было трудно, она оказалась вся голубая, воздушная и порхала, как бабочка. Мышка прикасалась, порхая мягкой шорсткой к лицу, к шее, к телу, и тем приносила облегчение. Кажется, она дала ему испить воды, и он долго и ненасытно пил, а вода прибывала, бурлила вокруг, захлестывала его с головой. Утром он проснулся со светлым, легким ощущением на душе, выздоровевший, хотя и сильно ослабевший. И долго потом не выходила из памяти мальчика эта синяя мышка-водонос, прибегавшая той ночью, когда ему было очень худо, чтобы напоить и излечить его. Теперь он вспомнил об этом, иссыхая, сгорая от жажды в лодке. Вот бы опять появилась синяя мышка. И с пронзительной тоской и горестью подумал в тот час о матери, заронившей в душу его надежду на синюю мышку-поительницу. Он с жалостью вспоминал, как мать склонялась над ним, как ему дышалось так тяжко и так хотелось пить. Каким печальным и до слез преданным было ее лицо, с какой тревогой! с какой готовностью сделать для него все, что только сумеет, смотрела она на него и с мольбою, и с затаенным страхом. Что теперь с ней? Как там она сейчас? Убивается, плачет, ждет-пождет у моря, а море ничего не скажет, и никто не в силах помочь ей в такой беде. Только женщины и дети, наверное, полят еще костры на кручах пегого пса, и тем еще обнадеживают ее. А вдруг да и грянет счастье, вдруг да и объявятся у берегов, пропавшие в море. А они тем временем медленно кружили на лодке в безжизненном аспидно-черном пространстве, медленно утрачивая во мгле ночного тумана последние надежды на спасение. Нет, слишком неравны были силы, мрак вечности, существующий еще до появления Солнца во Вселенной, и четверо обреченных в утлой ладье, без воды, без пропитания, без путеводных звезд среди океана. Никогда не видел Кириск такой черной черноты на свете и никогда не предполагал за свою короткую жизнь, что так жестоки страдания неутоленные жажды. Чтобы как-то совладать с собой, Кириск стал думать о той синей мышке-поительнице, которая когда-то вызволила его, напоив и исцелив. «Синяя мышка, дай воды!» Он принялся без устали нашептывать про себя это удивительное заклинание, которому научила его мать. «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» И хотя чудо не происходило, он продолжал истово молить и звать синюю мышку. Теперь она стала его надеждой и заговором против жажды. «Синяя мышка, дай воды!» Заговаривая себя, пытаясь таким способом отвлечься, мальчик то задремывал, то просыпался, невольно прислушиваясь урывками среди сна к разговору аргана и эмраина. Они о чем-то тихо и долго разговаривали. То был странный, непонятный разговор, с долгими паузами молчания, с недосказанными и порой невнятными словами. Кириск отчетливей разбирал слова органа, приткнувшись у него под боком. Старик говорил с трудом, тяжело дыша, но с упорством преодолевая хрипы и клокотание в горле, а отца слышал хуже, тот находился подальше на своих веслах.